Шмель дрожащей рукой поднес бокал к губам. Он боялся, что растеряется, что запутается сразу, но послание оказалось оскорбительно коротким и простым. «Молодой, умеешь говорить вопрос!» Будто нацарапанное большими буквами, нарочито безграмотное ради простоты письмо. «Слово к дурачку, который и такого-то обращения не заслуживает!» Шмель внимательно посмотрел на неподвижного старика, Что они мнят о тебе, лесовики, люди без глаз и без человеческой речи? Девушка, прислушавшегося за столом, поставила перед ним чистый кубок и кувшин с водой. Шмель подобрался. Не спешить, главное не спешить. Он все знает, лишь бы не ошибиться в спешке. Молодой, сладковатый вкус. Причина сочетания соли и кислоты, без языки. Понятие с отрицанием. «Жидкость теряет цвет, а это вытяжка из ягод лунь. Сомнение. Молодость. Не повод для немоты. Или так. Разве водой, Значит, без языки?» «Жидковатое, но грамматически точное питье. Если он не перепутал, конечно, дозировку порошка». «Старик принял послание. Понюхал, пригубил. Лицо его не изменилось, но он сразу же отставил кубок, будто отказываясь пробовать дальше». Шмель сжался на своем кресле, обернулся к стократу, тот держал ладонь на рукояти меча. Скверный признак. Старик хлопнул в ладоши, требуя новый кубок. Руки его засновали, как лапы паука. Шмель отхлебнул воды, губы пересохли, и язык прилип к небу. Мастер говорил, чтобы понимать тонкие смыслы, ты должен отказаться от острой соленой пищи, не прикасаться к вину, всегда носить с собой флягу и смачивать рот, не допуская жажды. Старик придвинул к ним новое питье. Шмель попробовал. «Добро пожаловать, маленький брат!» Он поперхнулся, едва удерживая кашель. Снова выпил чистой воды. Послание было составлено по высочайшим законам с длинным шлейфом послевкусия. Стократ Шмель обернулся к спутнику со слезами облегчения на глазах. Он вежливо приветствует нас в доме людей и просит тебя не прикасаться к оружию. Он говорит, что они пережили, потеряли. Короче, смысл в том, что и так много народа убили, нас убивать не станут. Не трогай, пожалуйста, меч. Он ждал, Молчал и смотрел, как ползут тени по вытоптанной бурой хвои. Старик и мальчик беседовали. Несколько сотен вооруженных людей ждали, чем закончится этот разговор. Шмель то казался уверенным, то вдруг бледнел и принимался быстро хлебать чистую воду из кружки. По расчетам Стократа, мальчишке давно пора было отойти по нужде, но тот сидел, глотал и пил, возился с порошками и флаконами и поднимался только за тем, чтобы дотянуться до редкого, затерявшегося в мешке ингредиента. «Странно», — думал Стократ. Я считал, что повидал все на свете, города и порты, горы и смерчи, пустыни и толпы. Я считал себя опытным, а теперь я беспомощен, как муха, и не знаю, чем ему помочь. Что им сказать? Откройте глаза, посмотрите на небо. Откройте рты, скажите друг другу слово. Ваши языки не затем только, чтобы вкушать. Я стократ, низведен, здесь до уровня немой скотины. А солнце склоняется, близится время, назначенное князем. Если не вернется через сутки, сказал он, мы атакуем. Мой учитель умер, отведав послание. Почему он умер? Низость предваряет доблесть. Вот так, просто, коротко, бессмысленно, сколько ни пробуй. Сперва низость, потом доблесть. Низость, как условие доблести. «И что это может значить? Сучок вам впасть?» «Моего учителя нельзя оживить», — сообщил он осторожно. И получил ответ, «Те, кто его отравил, мертвы тоже». «Не весело, но, по крайней мере, нельзя ошибиться с прочтением». «Вы грозили отравить нашу воду. Зачем?» «Они грозили воля бунтовщиков. Они хотели войны». Шмель перевел дыхание. «Люди, чужаки, беспокоятся». «Они боятся!» Выплеснул на землю незаконченное послание. «Бояться так нельзя! Надо по-другому!» Он хлопнул в ладоши, повторяя жест старика, требуя чистый кубок. Заметался, перебирая свои флаконы и порошки, вдруг растерявшись, почувствовав себя беспомощным. Старик тем временем составил новое послание. «Те, кто хотел войны, были благородны в своих намерениях, но высокий правитель погиб. Знак войны!» «Я догадывался», – горько подумал шмель, – «еще и высокий правитель. Кто его убил, мунтовщики?»